Но причина его отсутствия была понятна. Тяжелые, почти смертельные раны надолго приковали его к постели. Несмотря на то, что раны Мариса не были такими тяжелыми, как у его противника, он тоже был прикован к постели. Ему пришлось остаться в гостинице Обердофера в скромном номере, потому что даже слава победителя не изменила обычного небрежного отношения к нему и ее хозяина.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 «А по совести, говоря Филим, не знаю, как я даже это смогу сделать. Наверное, много вещей было перебито и переломано. Мне помнится, что-то здорово дребезжало, когда мы дрались. Кажется, разбило зеркало или часы, или что-то в этом роде». «Большое зеркало, мистер Морис, и что-то стеклянное, что было на часах. Говорят, что оно стоит двести долларов. В раке. Наверное, не больше половины. Пусть так». Для меня сейчас и это тяжело. Боюсь, Филим, что тебе придется съездить на Аламу и привезти все наши сокровища. Чтобы платить этот долг, мне необходимо будет расстаться со своими шпорами, серебряным кубком и, быть может, с ружьем. Только не это, мистер Морис. Как мы будем жить без ружья? Как-нибудь проживем, дружище? Будем есть канину. лассо нам поможет. Ей же ей.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 не даже визитной карточки. Щедрость этого подарка, который, надо сказать, был очень кстати, не оставляла сомнения, что его прислал богатый человек. Но кто же это мог быть? Когда Морис задавал себе этот вопрос, в его воображении вставал прекрасный образ, и Мустангер невольно связывал его с неизвестным благодетелем. «Неужели это была Луиза Пойндекстер?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 «Спасибо, спасибо, милая Сидора», — прошептал Мустангер, складывая письмо и небрежно бросая его на одеяло. «Всегда признательное, внимательное, доброе. Не будь Луизы Поиндекстер, может быть, я полюбил бы тебя».